Осень подкралась незаметно, с холодными ветрами, с шарканьем грабель, шелестом сгребаемой листвы в аллеях, с простудой, серой моросью, зарядившей на неделю. Вскоре матушка с сестрой уехали зимовать в Симбирск, и мы остались в деревне одни. Октябрь в Барышинском уезде не сулит ни разнообразия, ни шумных развлечений. Целый месяц не переставал дождь более похожий на поселившееся в саду мокрое облако. Вода в пруду почернела, и на нее слеталось с каждым днем все больше красных и желтых листьев. Нина все время ходила с заложенным носом и головной болью, но улыбалась, успокаивала меня, а я боялся, что она может серьезно заболеть. Мы проводили время тихо, я за чтением, она вязала что-то, и от нечего делать грызли антоновские яблоки груда которых лежала на сене в холодной комнате. Иногда из-за дождя чудилось, что кто-то подъехал к крыльцу. Нина вскакивала и бежала к окну. Бедная, простуженная девочка скучала, не понимая, зачем мы торчим в этом разбухшем от сырости захолустье. Я видел, что Нина скучала, но она всячески старалась не подавать и вида, восторгалась нашим одиночеством, радовалась, что можно ни от кого не зависеть, никого не видеть, не вести ни с кем ненужных разговоров. Одним словом, быть самими собой. Она не замечала, что повторяла мои слова, как какое-то заклинание, как молитву, будто заставляла себя во все это поверить. Я чувствовал, что наше отшельничество было для нее мучительно, и что она терпела все это ради меня. Я сам не находил себе места. Бродил часами из комнаты в комнату, чувствуя, что в доме нашем начиналось что-то неладное. Наконец я не выдержал, и на Николу велел людям, чтобы собирались в дорогу. Нина радовалась, как ребенок. Она ожила, сама руководила сборами, снова слышен был в доме ее смех. Я хотел обрадовать ее, сделать ей приятное. Я хотел радоваться вместе с ней но от чего то на душе было нерадостно. Нина была от этой поездки в таком восторге, будто ее выпускали из заточения. По дороге она болтала умолку Говорила про балы у губернатора, в собрании, про то, какие нужно заказать платья. Я понимал ее. Она хотела жить той жизнью, которая была ей до этого недоступна. Видно, Нине противилась сама судьба. В Симбирске мы узнали о кончине императора Александра. Город притих, погрузился в безмолвное уныние. Балы и вечеринки прекратились, свадьбы были без музыки и танцев. чего то все, не сговариваясь, стали говорить друг с другом тихо, почти шепотом. «Матушка моя», узнав, что Александр скончался, «долго плакала» и на своих больных ногах отправилась с Ниной в церковь. Чиновники дворянства присягнули Константину. В воздухе была разлита какая-то настороженность, все притаились, чего-то ждали. Ходили слухи самые невероятные. Одни утверждали, что в гробу, который путешествовал через всю страну из Таганрога в Петербург, вместо тела императора лежит кукла. Другие, что гроб везут пустой, а император будто бы скрылся и отправился в Америку, и еще другие подобные нелепости, причем в гостинные вся эта чушь попадала из людских. Вспоминали, что в сентябре, во время проезда государя через Симбирск, где он был всего день, какой-то ошалелый петух хотел перебежать через дорогу и попал как раз под колеса коляски, к которой ехал Александр. Голова петуха отлетела, а видавшие ахнули и тогда еще говорили, что это не к добру. В последних числах декабря пришло известие о бунте. Помню, что вдруг всем стало страшно. Говорили об убийствах, о крови, о сотнях расстрелянных. Неизвестно было, чему верить. Рассказывали, что в заговоре вся гвардия, что новый император ранен что чудом удалось спасти царскую семью. Моя матушка с утра до ночи молилась за здоровье Николая, чтобы Бог спас его от смерти. Новый год встречали тихо, ни в одном доме не было веселья. Январь в Симбирске начался с арестов. В Симбирске были арестованы двое из заговорщиков — Завалишин и Ивашев. Скоро стали известны подробности их ареста, Завалишин, служивший в кавалергардах, приехал в Симбирск в первых числах января, а здесь уже ждал присланный из Петербурга офицер, который должен был арестовать его и припроводить в следственную комиссию. Рассказывали, что Ивашев, проведав об этом, встретил Завалишина еще за городом и провез его не через заставу, а разными переулками к своему дому, так что тот мог пробраться через сад к Ивашевым и уничтожить, компрометирующие его бумаги. На другой день Завалишин сам явился к губернатору Лукьянову и тут будто бы поблагодарил его за избавление от тяжелой обязанности произвести арест в доме уважаемых всеми Ивашевых. А вскоре арестовали и молодого и Ивашева. Столь невозможным и страшным казалось, что дети известных семейств были замешаны в заговоре, что боялись даже поехать к старикам Ивашевым. Только после того, как сам Лукьянов нанес им визит, попытался как-то их успокоить, к дому Ивашевых потянулись воски и кареты со всего города. Старый генерал не мог перенести свалившиеся на него беды и скоро уехал в свои Ундоры переживать позор один. В ту зиму я жил единственным стремлением бежать в деревню. Выше моих сил было существовать в городе, где царит страх где все притаилось, где говорят шепотом и все разговоры о заговорщиках, о следствии, о предстоящем суде, о казнях. Мне казалось, что в глуши, где воздух чист и дышится свободно среди простых и честных забот по хозяйству, жить радостно и покойно. Хотелось быстрее лета, но кругом была бесконечная калмыцкая зима, а я всегда любил ненатопленное тепло. Не дождавшись Масленицы, мы снова уехали в деревню. Это были удивительные дни. Давно нам не было так хорошо вдвоем. Я учил Нину кататься на коньках. Пруд, расчищенный от снега, блестел внизу, под горой, как серебряный поднос. Когда я поддерживал Нину, она стояла довольно уверенно. Но стоило только отпустить ее руку, как Нина начинала визжать, охать, размахивать руками и катилась прямиком к ближайшему сугробу. С деревенскими мальчишками мы катались на санках с крутого обрыва или устраивали снежные баталии. А потом возвращались домой, извалявшись с головы до ног в снегу, мокрые и замерзшие. Перед сном я читал ей. Она пристраивалась у меня на плече. Жан-Поль без труда усыплял ее. Дыхание становилось ровным, маленькая ножка начинала вздрагивать, Я откладывал том, задувал ночник и укутывал ее в пуховик. Я прижимал Нину к себе, слушая ее совсем детское сопение. Кругом была бесконечная, занесенная снегом ночь, и я снова говорил себе, что я самый счастливый человек на свете. Однажды, съездив на санках на мельницу, я, сам не знаю отчего, доехал даже до большой дороги, но укатанное шоссе было пустынным Так за целый час никто и не проехал. Я возвратился домой уже затемно, и в ожидании, пока кто-нибудь возьмет лошадь, подошел к окну гостиной, в котором горела лампа. Нина, услышав, что я подъехал, накрывала чай. Почему-то из всей той зимы мне больше всего запомнилось, как я стоял тогда в темноте на морозе и смотрел в светившееся, исчерченное инием окно. А там суетилась Нина — расставляя чашки на столе, говорила что-то прислуге, но ничего не было слышно сквозь двойные рамы. Она даже несколько раз взглянула в окно, но меня не видела. С весной опять начались хозяйственные заботы. Несмотря на все мои старания прошлого года поправить дела в имении, решительно ничего не ладилось, разве что стало еще хуже. Я принялся за улучшение, презрев наказ древних, не трогать того, что покоится. Да и вряд ли при всем желании имении наше могло приносить какой-то доход. Я разрывался, гонял целый день лошадь, стараясь побывать всюду. И в полях, и на гумне, и в винах, и на мельнице, и в амбарах, и в деревне. Приходилось все время следить, как бы чего ни украли, не испортили, не проспали. Мужики на своей-то земле работали кое-как, Что же говорить про господскую? С самого начала моей помещичьей деятельности я стал улучшать и по мере возможности облегчать жизнь крестьян, думая, что безделье и пьянство процветают от произвола и мужицкой беззащитности. Первым делом я уменьшил барщину. И что же? Подаренное время они пьянствовали за мое здоровье. Видя во мне доброго барина, воровали почти в открытую повсюду были порубки, по травы, заезды по полям. За порубку в роще отчитываю старосту, а он в ответ: батюшка Александр Львович, не было бы воров, не было бы и дворов. Каждый вечер Роман староста приходил с отчетом о произведенных в течение дня работах. Этот человек, которого я сделал своим управляющим, оказался вором столь ловким, что обирал меня до нитки тогда как в бумагах все было гладко, так что и придраться было не к чему. Было омерзительно смотреть, как, будучи сам из дворовых, он высокомерно держал себя над всей массой мужиков. И все же я не прогонял его, потому что заменить было решительно неким. Этот хоть как-то вел дела, а предыдущий попросту пил 11 месяцев в году, а в двенадцатый составлял отчет, наобум переписывая набила прошлогодний и представлял вместе с обозрением того что было предпринято пусть и не исполнено в течение года я стал замечать что в мои частые отъезды в конторе меня как то само собой заменяла нина сидя в кабинете она пересматривала отчеты писаря тщательно вникала во все подробности и выискивала несуразности отчитывала старосту сама ходила проверять хвор или крестьянки или просто отлынивают от работы Первым делом, как только вставала, Нина шла в скотную избу, смотреть, как скотница снимает сливки и сметану. Сама перемеривала, взвешивала и отдавала бить молоко, а сыворотку и масло снова перемеривала, взвешивала. От птичницы принимала яйца и сама укладывала их, сама следила за амбарами, кладовыми, проверяла птичий и скотный двор. Все чаще староста обращался за решением своих дел к Нине, Сперва это раздражало меня, а там я и сам стал отсылать к ней и мужиков, и писаря, и мастеровых со всеми их бесконечными делами, которые требовали все больше времени и сил, а толку от них не было ни на грош. Иногда, устав от всей этой суеты и шума, я ложился почитать, но это было решительно невозможно, потому что в открытое окно было слышно, как Нина кому-то кричала... На кого-то ругалась или давала указания кучеру, чтобы он не напился пьян, чтобы бричку поставил в сарай, а лошадей отпряг и поводил, и пуще всего, чтобы берег молодую. Нина сильно переменилась. Она уже не скучала, как бывало раньше. Заботы по имению занимали ее целиком. И уже о том, например, чтобы поехать устроить обед в лесу, не могло быть и речи. Ей не хотелось оставлять хозяйство на целый день без присмотра. Матушка и Елизавета Петровна приехали в тот год из города поздно. Снова установились семейные трапезы с чтением газет вслух и уговариванием меня поступить на службу. «Без службы», — увещевали меня в один голос, — «человек портится, гниет, как застойная вода, а я еще молод, полон сил и могу приносить пользу Отечеству». К тому же, надобно получать жалование, убеждали они, поскольку от нашего имения вовсе не было никакого дохода. По привычке старушки живо принялись за хозяйство сами. Все им казалось, что Нина делает не так. На людей сыпались иногда совершенно противоположные приказания, и все это вносило еще большую бестолковщину. Раньше Нина соглашалась с их мнением безропотно и делала все, что ей говорили. Теперь же... Она вдруг вспылила из-за какой-то квашни. Произошла неприятная сцена, да еще перед дворней. Тетка, обидевшись, вздумала в тот же день ехать и стала собираться, но я настоял, чтобы Нина выпросила у нее прощение. Примирение состоялось, но больше уже ни матушка, ни Елизавета Петровна не осмеливались перечить Нине ни в чем. В то лето газеты принесли сообщение о суде, приговоре, Конфирмации — казни. Теперь матушка молилась за повешенных. Снова наступила осень. От сырой холодной погоды я стал часто болеть, чего никогда раньше не было. Нина отпаивала меня чаем с малиной или медом. Я лежал с утра до ночи в постели, закутанный, с теплыми кирпичами у ног, слушал, как отчитывает Нина прислугу, глядел, как за окном сыплет дождь, как уже снова становится виден дальний конец сада и как капает в таз с починенной крыши. Постоянные простуды сделали меня раздражительным. Я стал замечать за собой, как иногда не могу сдержаться, и моя хандра вымещалась на Нине. То чай подавали остывшим или излишне горячим, то мне казалось, что дует, то пахло угаром. Все мои капризы Нина — сносила терпеливо и ухаживала за мной, как за ребенком. Укутывала, поила с ложечки, заставляла пить всякие отвары. Иногда я вдруг замолкал и молчал целыми днями. Нина не понимала, что со мной происходит, нервничала, не видя за собой никакой вины. Я с ужасом поймал себя на том, что получал даже какое-то удовлетворение в том, чтобы доводить ее до слез. Тем более, что многого в последнее время для этого не требовалось. Достаточно было швырнуть салфетку в суп, показавшийся несъедобным, или сбросить с письменного стола оставленные не на месте рукоделие. Стоило только в задумчивости замурлыкать какую-нибудь прилипчивую кадриль, как Нина уже подпевала и заглядывала в глаза, улыбаясь робко, почти заискивающе, пытаясь составить дуэт. Я замолкал. Она усердно повторяла галопирующий мотив, пока я не обрывал ее, звоня в колокольчик Михаиле, еще сам не зная зачем. Потом мы выходили к обеду, она с заплаканными глазами, я делая вид, будто ничего не произошло и спокойно заговаривая о том, что давно нет весточек от наших старушек, отправившихся зимовать в Симбирск. Я не находил себе места. Что-то не давало мне покоя. Гнала из комнаты в комнату, прочитанная страница не переворачивалась, сон никак не приходил. В редкие минуты душевного покоя, когда все было как прежде, перед глазами вставали безмятежные картины прошлого года и лесные пикники, и ночные катания на санках при лунном свете. Но в ту зиму, хотя пруд усердно расчищали от снега, мы так ни разу и не собрались кататься на коньках. Каждый день отдалял нас с Ниной друг от друга. Прошел еще год, измучивший нас. Как-то незаметно, вдруг Нина из робкого подростка превратилась в пухлеющую крикливую барыньку Я заметил, что у нее даже провисает под подбородком, заплыли жилки на шее, стала на глазах расти родинка на губе. На нее тоже все чуть чаще находило что-то. И она, отвернувшись к стене, твердила одно и то же, что я ее больше не люблю и никогда не любил. Я обнимал ее, успокаивал, просил, чтобы она не говорила глупостей, но Нина вырывалась и все твердила свое. Это раздражало меня еще больше. Я убегал, хлопнув дверью на двор, и бродил по морозу до окоченения. Нина хотела ребенка, Бог не давал нам его, и она несколько раз в слезах вспоминала злополучное кольцо, укатившееся к алтарю. Ссоры, размолвки, тяжелые, многодневные, возникали из-за всякого пустяка. Я не мог понять, как получилось, что я связал свою жизнь с каким-то чужим, далеким от меня человеком. Временами я ненавидел ее. Ненавидел не столько то, что она была неразвита, бесталанна, заурядна, попросту глупа, сколько само ее присутствие, ее крикливый голос, все время доносившийся со двора или с кухни. Больше всего меня раздражали, доводили до ярости мелочи. Ее волосы, которые я постоянно находил то на диванной подушке, то на обеденном столе. Пропахший ее капот, оставленный на спинке кресла, недогрызанная корочка хлеба, которую она всякий раз доедала по какой-то необъяснимой бесившей меня привычки. Меня выводило из себя то, как, засыпая, она отрясла подолгу ногой, как привязывала платком на ночь к щекам сырые котлеты, как отмачивала в миске с молоком свои красные с потрескавшейся кожей руки. Ссоры наши кончались ее долгими ночными рыданиями. Я брал подушку, одеяло и уходил спать в кабинет я ворочился на диване, на котором спал мой отец. Снова и снова перед глазами вставал этот странный человек, давший мне жизнь. Я видел его как наяву. Вот он шел, будто живой, под первыми каплями дождя, не оглядываясь, ноги расползались по мокрой глине, руки обычным манером сцепил за спиной, но то и дело, поскользнувшись, разбрасывал их в стороны, и белый картуз, уже покрылся темной, мокрой сыпью. Мне казалось, что я уже понимал, о чем он хотел сказать мне тогда, при расставании, и не сказал. Я чувствовал, что опять ко мне подбирается страшная, мучительная болезнь, которой не было названия и которая свела отца в могилу. Потом была холодная августовская ночь. Под сильным ветром в окно прямо над головой билась сирень и мне не спалось. Ветер рвал ставни. Порывы его иногда были почти ураганной силы, и, казалось, вот-вот очередным шквалом сдернет крышу. Под утро ветер незаметно утих, а я все ворочался и уже понял, что не засну. Я осторожно встал, чтобы не разбудить Нину, она спала, высунув из-под одеяла ногу, и вышел в сад. За домом небо уже светало. Ветром посшибало немного яблок. На сосновой аллее накидало поломанных веток с шишками. По мокрой скользкой дорожке я спустился к пруду. Вчера еще день был жаркий, вода не успела за ночь остыть, и по поверхности разливался туман. По воде шли круги, и было непонятно, то ли падали с веток капли, то ли рыбы клевали воздух. Мне захотелось вдруг искупаться и я целый час плавал от берега до берега. Когда поднимался к дому, еще из сада, из-за деревьев, я увидел, что Нина стояла на крыльце, босая в ночной кофте. На нее падали лучи только что вставшего солнца. Я обнял ее, поднял и отнес в остывшую уже постель. Она сказала, что ей приснилось, будто я ее бросил. Проснулась, а меня нет. Я стал целовать ее заплаканные глаза, припухшее после слез лицо, мокрые слипшиеся ресницы. Утром, солнечным, но прохладным, за завтраком, который, как обычно, накрывали на веранде, я объявил о своем намерении вновь поступить на службу. Матушка и Елизавета Петровна были счастливы, беспрестанно целовали меня и даже выпили на радостях по рюмке вишневой. Нина сидела молча. Непременным условием я поставил служить не в Симбирске, а хотя бы в Казани, казавшейся из нашей глуши городом чуть ли не европейского значения. Тетка обещала, что ее знакомая, теща казанского губернского прокурора Солнцева, сделает мне протекцию. Было решено, что Нина приедет ко мне, как только я хорошенько устроюсь на новом месте. Старухи ничего не понимали и... Одурев от наливки, все целовали то меня, то Нину. Я взял с собой Михайлу и отправился в путь, не дождавшись обмолота. От тех первых дней в Казани осталось чувство какого-то восторженного возбуждения. После долгого деревенского заточения меня оглушил этот пестрый шумный город, смешавший в себе черты Европы и татарщины. Я бродил с утра до ночи по Торцовым мостовым и Слободским переулкам, заглядывал в бесчисленные церкви и мечети, гулял по базарам, покупал какие-то халаты, и ичиги, еще, бог знает что, не в силах устоять перед натиском торговцев, которые хватают прямо за руки и не пускают, пока чего-нибудь не купишь. Всюду крикливая торобарщина, бороды, выбритые полумесяцем, а из-за булака, с минаретов доносится вой муэдзинов. В татарской слободе на меня набросились синеголовые татарчата, которых уже с двухмесячного возраста бреют наголо, и я на силу отделался от них, пользуясь для этого по неопытности медиками, а не тумаками. Ночью в грязной гостинице с неопрятной прислугой, привыкшей входить, не постучавшись, пришлось спать, спасаясь от клопов на столе посреди комнаты все убранство которое состояло из трех просиженных соломенных стульев нетвердой кровати с соломенным тюфяком железного сломанного ночника до да голых стен усыпанных прусаками мой первый казанский визит был на верхней федоровскую улицу в большой двухэтажный дом снизу каменный сверху деревянный где жил гавриил ильич солнцев письмо написанное теткой его тещи и лежавшее у меня в кармане Теперь должно было решить мою будущую судьбу. Этот Солнцев был личностью примечательной, своего рода казанской знаменитостью. Сын священника, одного из захудалых орловских приходов, он смог добиться в жизни большего, нежели сонмы, заживо сгнивших в медвежьих углах Поповичей. Он окончил семинарию, Московский университет, потом, когда вся Москва бежала от Наполеона, оказался в Казани какими обширными познаниями каким незаурядным умом должен был обладать этот человек чтобы за несколько лет совершить подобное головокружительное восхождение на научном поприще магистр казанского университета по факультету нравственно политических наук доктор обоих прав профессор декан и наконец в тридцать лет его избирают профессора своим ректором а его учености О независимости суждений, о широте взглядов, необычных для наших учебных заведений ходили легенды. Неудивительно, что долго подобное у нас терпеть не могли. Попечителем Казанского университета был назначен печально известный Магнитский. Попечительство у нас издавна принято понимать весьма своеобразно. Для университета настали черные времена. Все, что было в университете молодое, свободное, мыслящее, подверглось преследованию. Солнцева стали травить, у его слушателей отбирали лекции, он сам был в конце концов отдан магнитским под суд. Удивительные антраша заставляет судьба делать русского человека. Друг и первый помощник Спиранского, нашего неудачливого Вашингтона, Вдруг становится душителем университетов. Давит и загрызает все, что не желает, покорно потопив взор, жить в гармонии с начальственными указаниями, а не с научной истиной. Но солнцев-то, солнцев, живой символ казанского свободомыслия, изгнанный из университета за привитие молодежи разрушительных начал, оскорбленный и поруганный, лишенный судом права преподавать – а значит, кормить свое семейство, что за коленцы выкидывает он. На какое-то время он исчез из Казани вовсе, а потом, оказалось, он был в Петербурге, замаливал перед высшим начальством грехи и настолько преуспел в этом, что появился в Казани вновь в обличье губернского прокурора. А когда в декабре 25-го Магницкий был доставлен в Казань в сопровождении офицера фельдсьегерской службы, Высланный из Петербурга, перепуганный, практически под арестом, и новый император приказал срочно провести ревизию его деятельности, за следствием было поручено наблюдать самому Солнцеву. Теперь уж Солнцев засудил Магнитского. Восторжествовала ли справедливость? Им виднее. Меня раздел швейцар и сказал, что Татьяна Николаевна у себя. Никого не встретив, я прошел в гостиную где подвергся неожиданному разбойному нападению двух борзых, набросившихся на меня с оглушительным лаем, так что пришлось отбиваться от них стулом. На шум из соседней комнаты выглянула немолодая женщина, бледная, с заплаканными глазами, и спасла меня, накричав на собак. Я представился. — Ради бога, простите! — услышал я в ответ. — У дочки жар, пришел доктор. Вы пройдите пока к матушке. Я прошел в полутемную комнату с тяжелыми гардинами на окнах и несвежим воздухом. Там сидел кто-то в кресле. Я даже не мог разглядеть сперва кто. Наконец глаза мои привыкли к темноте, и я увидел высохшую старуху, прикованную болезнью к креслу. Руки и ноги ее были неподвижны, и она только качала головой, крошечной, величиной с пасхальное яичко, в чипце и кружевах. Помню, она долго плакала, всхлипывая и тряся головкой, когда слушала письмо. Было что-то удивительное в том, что она так обрадовалась племяннику Лизеньке, которую она, как оказалось, хорошо помнила. Старуха все никак не могла успокоиться, и мне несколько раз пришлось подставлять лоб под ее сухие шершавые губы. Потом, без всякого перехода, она, качая головкой, как китайский маго, вдруг попросила. миленькой сыграйте со мной в мушку». «Маго. Болванчик. Французский». Комнатная девушка держала ей карты перед самым носом, а она шептала той на ухо, чем ходить. «Меня оставили обедать. Татьяна Николаевна, супруга Солнцева, была к тому времени матерью трех детей, которые один за другим без передышки болели и все разговоры ее за столом были только о правильном питании, о зубах, о средствах от запоров и тому подобном. Обедал с нами еще доктор. Он сидел рядом со мной, и от него пахло аптекой, рибарбарой и розовым маслом. Несчастная старуха, которую обычно кормили с ложечки в ее комнате, сидела за общим столом перед нетронутым кувертом за компанию. Не было самого Солнцева. «А что же, Гавриил Ильич?» — спросил я. «Мой вопрос отчего-то смутил всех за столом. Когда много работы, муж обедает у себя наверху, в кабинете», — сказала, покраснев, Татьяна Николаевна. Доктор, аккуратный, неторопливый, с учтивой улыбкой и холодными глазами, был немцем. Фамилия его была Шрайбер. «Вы давно здесь?» — спросил он меня. «Третьего дни». «И как вам показалась наша матушка Казань?» «Представьте, ночью в гостинице мне пришлось спать на столе в виде покойника. Во всем же остальном Казань восхитительна. Я решил польстить ханскому патриотизму. С ее Кремлем, древностями и минаретами она есть татарская Москва и, уж верно, третий наш город после столиц». «Да бросьте вы, Александр Львович!» — усмехнулся Шрайбер. Да дырой, Да и место скверное. Вот весной увидите. Да чего же? Поверьте мне. Как Москва, город мочевых камней, так Казань столица лихорадок. И что за дикость была селиться посреди болот? В этом городе что не распутится, непременная эпидемия. А главное вода. Под боком Волга, а этот народ довольствуется кабаном куда свозят нечистоты. Поставьте эту жижу в колбе на подоконник на солнце, и через час в ней появится рой зеленых букашек. «Опять он набросился на Казань», — сказала Татьяна Николаевна. «Не обращайте внимания, Александр Львович. Это злой человек, но зато добрый доктор». Шрайбер рассмеялся, и его мелкий сухой смех быстро перешел в кашель. «В тот день меня отпустили, только взяв слово, что буду приходить к ним обедать, хотя бы по воскресеньям. А насчет службы не беспокойтесь. Гавриил Ильич все-все устроит. Мы вышли на улицу вместе со Шрайбером. У ворот стояла его коляска. Он окликнул кучера, разжбородовал детину с разбегавшимися глазами, про которые принято говорить, что один смотрит на вас, а другой арзамас и предложил меня подвезти. Благодарю, но я любитель ходить пешком. «Как хотите. Имею честь, кланяться. А на будущее, если хотите повидаться с нашим прокурором, выбирайте день поудачнее», — говорил Ильич, человек с особенностями. «Что ж с ним такое?» «Военное положение», — улыбнулся Шрайбер. «Это он сам так про себя говорит. Ухожу на военное положение, а попросту говоря, запой». Доктор приподнял шляпу, и коляска его тронулась. Через пару дней я получил записку от Татьяны Николаевны, из которой следовало, что дело мое улажено. В назначенное время я явился в канцелярию генерал-майора Паренцова и сделался чиновником в правлении низового округа Департамента корабельных лесов. Когда я вошел в его кабинет, Илья Ильич Паренцов Сухой бравый старик с седыми кавалерийскими усами и влажными глазками отбросил бумаги, которые читал с помощью лупы, и вышел ко мне из-за стола с распростертыми объятиями. Мне вручили ключ от моего стола, объяснили порядок входящих и исходящих. Из путанных объяснений я понял только, что отныне я буду заниматься лошманами, татарами, которые заготавливали строевой лес. — Чёртовы бумажки! — сокрушался Илья Ильич. — Да вы, молодой, разберётесь. Бумаги и перьев вдоволь, а левая нога у вас есть. Старик захохотал и хлопнул меня по спине. Помню, как я разглядывал в первый день большие сырые комнаты с зелёными подтёками на потолках, заставленные разнокалиберными шкапами с бесчисленными грудами каких-то бумаг, перевязанных верёвками в кипы. Шкапов не хватало, кипы громоздились по углам, на подоконниках. Столы теснились даже в проходах. Из-за них на меня поглядывали какие-то угрюмые люди, мои новые товарищи, давно привыкшие к этому грязному помещению и не замечавшие ни затхлого запаха, ни пыльных окон с сонмами мертвых мух между рамами, ни протертых локтей, ни темных пятен у себя под мышками. Илья Ильич представил меня, и я сделался одним из них. Я нанял две чистых теплых комнаты на Нагорной в деревянном двухэтажном особнячке у Евгения Карловича Нольды, коллежского секретаря, старшего землемера этой же канцелярии, страдавшего от тучности и тяжелой одышки. Со мной он разговаривал сперва сдержанно, если не сказать холодно, Десять раз предупредил, что прошлый жилец был человек тихий, никого к себе не водил, и мне пришлось успокаивать его, что никаких тревог мое пребывание ему не доставит, что я вообще здесь временно, лишь до приезда жены, и съеду сразу же, как только найду подходящий для семейной жизни дом. Старик сразу же зачем-то сообщил мне, что его сын служит в гвардии». Амалия Петровна, супруга Нольде, всегда в чипце и с рукоделием, беспрестанно укутывала мужа, заставляла его ходить дома в теплых, связанных ею тапочках и шапочке, то и дело щупала губами лоб. В задней комнате жил отец Амалии Петровны, глубокий старец, ослепший давным-давно и никогда не показывавшийся при посторонних. Я увидел его с улицы, в окне. Он залез на подоконник, ощупью открыл форточку и кормил воробьев, выставив им корм на тарелке. Окна одной комнаты выходили на Нагорную, и вид утонувшей в грязи улицы с будучником на углу был уныл. Зато с другой стороны открывалась перспектива на пойму Казанки и на подлужную Слободу, а прямо под окнами круто уходил вниз сад. В маленьком дворике вывешивали проветриваться мундир Евгения Карловича, когда тот возвращался со службы. Понедельник, первый день моей новой службы, выдался дождливым. Я отправился под зонтом в крепость, перескакивая на раскисшие улице с кочки на кочку, так что появился в канцелярии весь в грязи. К новому чиновнику отнеслись настороженно. Хотя я вместе со всеми смеялся над дурацкими анекдотами и не отказался от их гнусного табачку, когда пробило три долгожданных удара и все комнаты вмика опустели кроме меня в канцелярии остался лишь Пятов, младший землемер. Я все никак не мог разобрать свой стол заваленный бумагами, а он корпел над какими-то планами. Потом пришел сторож, и мы с Пятовым вышли вместе. Он заговорил первым так что мне пришлось поддержать беседу. Мы шли мимо бесконечного ряда присутственных зданий к воротам Спасской башни, и, чтобы не отвечать на расспросы, я, вспомнив, как канцелярские потрунивали над его любовью к птичьему пению, завел разговор о соловьях. Пятов весь преобразился, просиял и стал восторженно рассказывать про своих питомцев. Ни с того ни с сего он с таким жаром принялся упрашивать меня, Зайти взглянуть на них, что мне стало совестно отказать этому странному человеку в такой малости. Жил Пятов в мокрой слободе, на самом краю Казани. Так что я десять раз раскаялся, прежде чем мы добрались по осенней грязи до домишка, в котором он квартировал. Обитал Пятов в коморке с волнообразным полом, окнами на грязный двор, с копотью на облупившейся штукатурке. Мебель заменяли собой лишь чахлая кровать да прыгающие стулья. Вся его убогая холостяцкая квартирка была уставлена и увешана птичьими клетками. Каждого своего соловья Пятов звал по имени Отчеству, с каждым вступал в разговор, издавая пронзительный переливчатый свист. В это мгновение лицо его делалось вдохновенным. Повадками, дерганьем головы Он подражал собеседнику и сам отчаянно становился похож на птицу. Пятов все подливал мне жиденький дурной чай, и рассказам об Иван Ивановичах и Петр Петровичах не было видно конца. «Вы только представьте себе, Александр Львович! На свободе соловьи и месяца не поют, а в клетках заливаются почти круглый год!» «Я несколько раз порывался уйти», Но Пятов упрашивал меня остаться еще и еще. Нет, нашего брата баснями не накормишь. А знаете ли вы, что они почитают за любимые кушанье? Представьте себе, муравьиные яйца. Червячков-букашек не хотят. Подавай им муравьиные яйца. Вот я их и балую. А что прикажете делать? Беру мешок побольше и отправляюсь в лес принесу оттуда целый муравейник и высыпаю его во дворе. У меня там специальная площадочка есть, сам утрамбовал, а по краям канавка. Прикрою канавку всякой ветошью, а кучу поджигаю. Мураши, понятно, давай стаскивать свои коконы в ямку. Тут кипятком их ошпаришь и доставай яйца хоть пригоршнями. «Господи помилуй!» Так ведь кусаются, наверное. Еще как, Александр Львович, еще как! Искусают чуть ли не до смерти. Лицо все опухнет, смотреть на себя страшно. А что делать? И Пятов заливался улыбкой, покручивая длинный волосок, росший из черной родинки на шее. Когда Кострицкий, почт-чиновник, служивший при канцелярии, Вдруг предложил мне провести пятничный вечер за карточкой, я охотно согласился, и это удивило меня самого. Я явился в назначенное время, но Кострицкий встретил меня еще в халате. Этот человек имел чудачество говорить иногда что-нибудь в сторону, как говорят на театре, причем делал это неожиданно густым басом. Извинившись за свой наряд, он вдруг сказал, прикрыв рот ладонью. «И черт тебя дернул притащиться в такую рань!» Потом, подмигнув, засмеялся и зашаркал к себе в комнату переодеваться. Меня, столь неловко пришедшего вовремя, вышла развлекать госпожа Кострицкая, полная дама не первой молодости, явно злоупотреблявшая духами с запахом фиалки. Она сразу вызвалась мне погадать, усадила на потертый кожаный диван испустивший при этом дух из прорехи в обивке, придвинулась поближе, так что от нее сразу повеяло жаром и стала водить пухлым пальчиком по моей ладони. — Анна Васильевна, — улыбнулся я, — должен предупредить вас заранее, что ни в какие гадания я не верю. — А как же Ленорман? — удивилась она. — Ведь она же предсказала поручику, по чертам ладони, что он выиграет не одно сражение покорит не одно царство, будет владычествовать и удивит мир?» Я пожал плечами, на это мне нечего было возразить. «Вот и посмотрим, Александр Львович, все ли, что написано на вашей ладони, правда. И что же вы видите? Будет ли у меня в жизни счастье?» Она долго всматривалась в линии на моей руке, потом закачала головой. «Увы, природа оказалась к вам щедрее судьбы но счастливым вы будете, и причем непременно. Пятничные карты, которые я стал прилежно посещать, были для этих людей, казалось, даже впитавших в себя запах слежавшихся бумаг и отцеревшей побелки, какой-то отдушиной, развлечением, маленьким праздником. Играли обычно у Кострицкого. Он готовился к этому дню, предвкушал его уже чуть ли не за неделю. Вспоминал на службе часами, у кого, когда вышел какой-нибудь необычный расклад, причем самому ему все время на удивление не везло. Он выходил всегда к игральному столу свежий, подтянутый, надушенный, с графинчиком какой-нибудь наливки, и по мере того, как счастливая карта все убегала от него, графинчик опражнялся. Во время игры Кострицкий делался серьезен, нервничал, кусал губы, Барабанил пальцами по столу. Проигрывая, злился, рвал на себе галстук, сбрасывал сюртук, грыз ногти, и в сторону летели уже проклятия и пьяная брань. Иногда приезжал Нольде. Он пыхтел, слюнявил карты, чесал желтыми ногтями красную, покрывшуюся от волнения испариной плешь и все время посовал «Нет, господа, не доверяю я этим коварным гостям», с Александровской мануфактуры. Анна Васильевна садилась за фортепьяно и тихонько наигрывала, глядя за окно и напевая что-то. Позже всех приходил Бородулин, коллежкий секретарь, большой, шумный, с уродливым лицом, покрытым угрями. На руках и пальцах росла густая шерсть, волосы курчавились из-за воротничка на шее и далее лезли из ушей. «Богиня Анна!» кричал он с порога. «С таким умом, красотой и талантом зачем вы губите себя в этом болоте?» Он громко чмокал каждый пальчик на обеих руках Анны Васильевны, та смеялась и дергала его за кисточки, росшие из ушей. Нянька приводила детей Кострицких, жирного мальчика лет пяти и худую девочку чуть постарше, чтобы маменька и папенька благословили их перед сном. Бородулин хватал мальчишку в охапку и с хохотом подбрасывал к потолку. Ребенок ревел от страха и колотил кулаком по его грушевидному, обсыпанному прыщами носу. Когда усаживались к игре, Бородулин заставлял всех передвинуть стол и устроиться так, чтобы Кострицкий оказался в углу под обшарпанными ветвистыми рогами, что висели в простенке. Он хохотал а Анна Васильевна, глядя на нас, только вздыхала. «Что дети малые?» Бородулин всегда рассказывал истории, где и как он пил с подробностями, вроде той, что в трактире кому-то заснувшему припечатали бороду к столу сургучом. Анна Васильевна уходила, оборвав пьесу на середине. «Каждое утро меня будил протяжный, заунывный возглас с улицы». «Воды, кабанной, воды!» За дверью слышалось тяжелое сиплое дыхание и вежливое покашливание нольды. «Александр Львович, пора! Не час, проспите!» К длинному ряду присутственных мест, что тянутся в крепости до самой консистории, торопились в предрассветных сумерках чиновники, кутаясь в шинели не выспавшиеся, злые. Хоть топили с самого утра, в канцелярии всегда было зябко. Все слонялись без дела до прихода начальства, грели пальцы под мышками и вели сонные вялые разговоры. Этот утренний час был наполнен вздохами, кашлем, позёвыванием, сплетнями, нюханием табачку, злыми, грубыми остротами в адрес Крылосова, управлявшего делами канцелярии и метившего на место Паринсова но стоило только ему появиться в дверях, как почтенные отцы семейства разбегались к своим столам с озабоченным видом, будто нашкодившие школьники. Вицмундирная пара при узких панталонах со штрипками, орден на шее, туго накрахмаленная манишка. Крылосов стоял в неожиданно распахнувшихся дверях, чуть приподняв одну бровь, другой сгустив к переносице. Жест его говорил «Ну вот, бездельники, я и вывел вас на чистую воду». С появлением начальства начиналась служба. Тянулись томительные часы. Пропажа черной коленкоровой трепицы для вытирания перьев превращалась в событие. Если же кто-то оттузит кантониста, прикрепленного к чертежной, что песку нет в песочнице, разговоров хватало на целый день. Паренцов появлялся лишь раз или два в неделю подписывать бумаги. Бывший кавалерист презрительно называл это «ходить на каракуле». Илья Ильич врывался в душные, затхлые комнаты стремительно, зажав пальцами нос и приказывал распахнуть окна. — Ну и дух от вас, чернильной души! Ей-богу, крепче, чем в эскадронной конюшне! Начинался переполох, поднимался сквозняк, Неубранные вовремя бумаги взмывали в воздух, носились по комнатам, выделывая вензели. Чиновники бросались в погоне за бумагами, стулья скакали по полу, двери хлопали, а Илья Ильич хохотал до слез. Крылосов бесстрастно пережидал это буйство на пороге своего кабинета, устало склонив чело и рассматривая ногти. Паренцов вытирал глаза платком, сморкался, «Ну, чудики, право слово насмешили!» Он здоровался с каждым за руку, даже с Пятовым, дарил кантонистам петушков на палочках и гладил их стриженные, видно, никем кроме него, неприласканные головы. Потом Илья Ильич тяжело вздыхал и отправлялся к Крылосову на каракули. На стене, прямо над моей головой, висел план Казанской губернии. Сколько не высчитывал я прогоны самых замысловатых губернских странствий, все казалось, что три часа никогда не наступят. Иногда заглядывал сторож, старый солдат с культяпкой вместо руки. Он отдавал своим обрубкам честь и просил на водку каменинам, божась всякий раз, что он Николай или Петр или Михаил. Третий удар часов заставал всех уже на лестнице. Обратно я долго брел кружной дорогой мимо стен крепости, чтобы отдышаться свежим, сильным ветром с казанки. После обеда я ложился. Иногда ко мне поднимался Евгений Карлович, всякий раз останавливаясь на середине лестницы, чтобы успокоилось дыхание. Он клал на стол мешочек с лото. Так, на всякий случай. Нольде Но долго усаживался, откашливаясь, поглаживая плеш ему приносили на подносе огромную чашку и он пил свой зеленый чай с молоком громко прихлебывая но что вы так же любил покойный александр павлович а вы разве не знали нольда любил говорить о каких нибудь необыкновенных событиях простым житейским умом необъяснимых вот взять к примеру суворова князь Рымникский, а сын его в том же рымнике ровно через тридцать лет утонул. Ну как, спрашиваю вас, как это объяснить?» За Евгением Карловичем приходила Амалия Петровна. «Вот несносный человек!» — набрасывалась она на мужа. «Неужели не видишь, что Александр Львович устал? Ему нужно отдохнуть!» «Ну что вы, Амалия Петровна, беседовать с Евгением Карловичем — одно удовольствие!» «Амалия Петровна...» Пыталась увести мужа не очень настойчиво и сама присаживалась в уголке. Она наматывала шерсть на перегнутую карту или вязала и, когда зевала, защищала рот, крестясь. Однажды она поднялась одна. «Ради Бога, Александр Львович, простите нас, стариков. Мы ведь с вами друг другу никто, а вы нам что родной сын. Вот даже гоголь любить любите, как наш Сереженька». Чтобы сделать ей приятное, я стал расспрашивать Амалию Петровну про сына, в каком полку он служит и тому подобное. «Да не слушайте вы, старика! У нас ведь такое горе! Сереженька с детства был непутевой. Я не доглядела, так он пуговицы проглотил, еле отходили. А в армии связался с какой-то дурной женщиной. Вы извините, что я плачу?» В полку открылась большая недостача. Сереженька сам не мог, поверьте, это она научила. Было следствие, суд, его разжаловали. Куда мы только не писали, что только не делали. Наконец его простили. Господи, как я была счастлива, что все снова хорошо. И что же вы думаете? Какие-то злые люди опоили Сереженьку, и он опять набедокурил. Снова суд, и бедного мальчика отправили в кандалах в Вилюйск. И вот мы опять пишем, пишем, а он такой слабый, болезненный, он не выдержит. Иногда, когда приходил Нольде, я притворялся спящим, и Евгений Карлович, посидев немного и осторожно покашляв, забирал свой мешочек с лото и шаркал вниз». Я лежал и слушал, как из прихожей доносился монотонный голос Михайлы, который читал газеты. Его постоянной слушательницей была Улька, прислуга Нольде, здоровенная девка с головой, вымазанной маслом и приглаженной квасом, от которого ее волосы рыжели. Она была хорошая горничная, но неприятная лицом, вся в бородавках. За пристрастие к газетам я прозвал Михайлу «Амиде пёпль», аульку увеличал девицей Эврар, на что она невероятно обижалась, подразумевая невесть, что. Ами де пёпль», друг народа, французский. Из комнаты слепого, прямо подо мной, доносился скрип кресла-качалки. В окно было видно, как во дворе шевелит на ветру рукавами мундир, будто шагает куда-то сам по себе.